Он не знал, как долго просидел на этой тумбе, в какой-то странной полудреме, где находилось место и разрозненным мыслям, и воспоминаниям, и слабой попытке проанализировать происходящее. Вику нельзя выпускать из поля зрения. И с мамашей ее переговорить следует. Откуда она вообще появилась? На Вику совершенно не похожа. Точнее, к превеликой Серегиной радости Вика ничуть не похожа на мать. Серега готов был поклясться. что это внезапное гостевание ее идея или попашина но нашедшая у него горячую поддержку гарик старый знакомый отца но вроде бы он порядочный человек все равно странно знакомый вышел на крыльцо и вытащил из халата пачку сигарет поинтересовался будешь корить серега бросил но сейчас ему отчаянно захотелось затянуться горький дым наполнил легкийе но легче не стало в общем «Непонятная фигня такая. Сердце?» — знакомый покачал головой. «Кровь». И, в общем, непонятная фигня. Внутреннее кровотечение. Весь желудок в дырах. И кишечник. И печень. И вообще, она как будто кислоты глотнула. «Это ненормально?» — Серега очень слабо разбирался в медицине. «Это охренеть как ненормально. А главное, внешних-то проявлений нет. Должны быть. Ну, там, Когда сосуды лопаются, бывают кровоизлияния, синяки или кровотечение носовое, горловое. Ее бы рвало кровью, желудок пустой почти, но точно не рвало ее, да и вообще. Знакомый затягивался, выпуская дым, сизое облако. Она не мучилась, Серега. Мозг, он, выключил боль. Думаю, до последнего момента она понять не могла, что происходит. Не инфаркт, не инсульт. «Не знаю, что за яд такой, но, не дай Боже, когда-нибудь вот так. Я там образцы взял». «Не надо думать о том, что это за образцы». Знакомый не виноват. Он привык говорить так, как говорит, прямо и открыто. Он со Светкой знаком не был. И его краткость – это своего рода попытка оградить Серегу от неприятного знания. «Отправлю их кой кое-кому. Вдруг помогут. Заявление писать будешь?» «Буду». И плевать на то, что папаша воспротивится. Ему скандал не нужен. Нажмет на рычаги, закроет дело, но не заставит Серегу отступить. Что ты еще можешь сказать? Носоглотка чистая. Пепел знакомый стряхивал под ноги, но он оседал на его халате сизыми пятнами. Похоже, чем бы ее ни травили, это был не газ. В серёгином представлении яды были чем-то таким, в черном флаконе зловещего вида. украшенным черепом и скрещенными костями. Серега, знакомый понял, все верно. Яд – это не только то, что глотают. Ну да, в еду проще всего подсыпать, но ты не представляешь, до чего в прежние времена народ додумывался. Ядовитые духи, отравленные перчатки, платья и даже такие яды, которые вроде и не яды вовсе, по отдельности. Вот подает хозяин гостям вино, сам пьет, из одной бутылки с гостем. А то из одного кубка, и гости верят, что пить это безопасно, а к вину жареное мясо. И хозяин бросает кусок собаки. Сам он мясо не ест. Пост там или по другой какой причине. Главное собака-то жива. Гости смелеют. А на утро трупы. По отдельности и вино, и мясо не ядовиты. В желудке они смешиваются. И опа! А хозяин вне подозрений: нет, Серега, яды это еще та тема. Вот Чезаре Баржиа любил врагов фруктами угощать. Берет, скажем, яблоко, разрезает его пополам. Сам ест одну половину, а вторую гостю отдает. Враг мертв, а Чезаре жив. И знаешь почему? — Почему? — послушно поинтересовался Серега. — Потому что Чезаре таким умельцем слыл, который нож с одной стороны ядом смазывал, а бывало, что и не нож, край кубка, Или шпильку, булавку, кольцо. Выражение лица знакомого сделалось мечтательным. То пятно на ее руке? Может. Ага. Знакомый вздохнул. Может быть, и оно. Химический ожог. Я тебе потом фото скину. Короче, она эту штуку в кулаке зажала и крепко. А на ней, похоже, был яд. Неизвестного происхождения, от которого у Светки приключилась смерть. Вот все так и вышло. Не трогай, Серега, всякие странные вещи. Он и не будет. Он только найдет эту вещь. И, кажется, он знает, откуда надо начинать поиски. С комнаты Вики. Маменька уперлась с этим ее внезапным желанием помочь дорогому старому другу. Вика впервые о нем слышала. Справиться с горем. И Вике следовало проявить понимание, милосердие и все прочие душевные качества – которые у нее, вне всякого сомнения, имеются. Вика проявлять качество не желала, а желала убраться из этого дома, по возможности, навсегда. Но дверь в комнату, где лежали Викины вещи, в том числе паспорт и кошелек, оказалась заперта. А седовласый мужчина, тот самый Антон, окинув Вику придирчивым взглядом, сообщил. «Вещи тебе вернут позже». «Когда?» когда моя служба безопасности осмотрит помещение. И не только помещение. Его служба безопасности будет рыться в Викиных платьях, юбках, и не только в них. Стоило представить, как кто-то совершенно посторонний перебирает ее белье. Вика задохнулась от возмущения. «Вы не имеете права!» Человек пожал плечами. Ему было все равно, что Вика думает по поводу прав. «Переоденься», — сказал он. «Ты должна соответствовать семье». Еще чего, Вика не собиралась соответствовать этой совершенно безумной семье, тем более, что переодеться ей было не во что. Оказалось, что Антон Сергеевич продумал этот момент. Спустя полчаса в доме появилась невзрачная женщина в строгом костюме. Она быстро двигалась, обладала громким голосом и манерой не слышать то, чего слышать не желала. Например, что Вика не собирается примерять черное траурное платье. и оттенять волосы светлыми прядями, и туфли эти надевать. Она не носит туфли на каблуке, не использует косметику и вообще не видит причин для участия в этом аттракционе, который, похоже, затевается. К счастью, внимание женщины, она откликалась на имя Елизавета и называла себя личным помощником Антона Сергеевича, всецело завладела маменька, которая имела собственный взгляд на траур, туфли и прически. И Вика, пользуясь возможностью, выскользнула из дома. Вот что ей делать? Без вещей, документов, денег. Сбежать к Машке и отсидеться у нее пару дней? Подать заявление в полицию? Смешно. Антон Сергеевич, судя по его виду, не тот человек, с которым станут связываться из-за запертого паспорта. В таком случае надо просто подождать. Не будет же замок на двери вечно висеть. Вика беспрепятственно дошла до ворот. Из-за ворота тоже спокойно вышла. Огляделась. Дорога. И до города пара километров. Затея выглядит глупой, но… Вика с детства отличалась упрямством. Она поправила соломенную шляпку и решительно двинулась туда, где в ее представлении находился город. На повороте ее догнали. «Добрый день», – сказал Семен. Он уже успел переодеться в строгий черный костюм. Белая рубашка и галстук прилагались. «Решили сбежать?» «Вроде того». «Разумно. Позволите вас проводить?» «Зачем?» Семен пожал плечами. «Просто так. Вы ведь к остановке идете?» Но Вика не предполагала, что здесь есть остановка. «А если и есть, то какая разница?» «У нее денег на билет не хватит. Я знаю, что он запер ваши вещи». Семен вытащил бумажник, тоже черный, новенький. Елизавета поддерживала легенду даже в деталях. «Возьмите». «Не уверена, что...» «Возьмите». Он вложил несколько купюр в Викину руку. «Если вам неудобно, считайте, что это в долг. Потом вернете». Находиться в долгу перед кем-то Вика не любила. Но и продолжать отказываться, притворяясь, будто все у нее замечательно, было бы нелепо. «Спасибо». «Не за что. Теперь налево». Дорога шла прямо. а налево поворачивала узкая тропа. Семен объяснил. «Во-первых, так быстрее. Во-вторых, наверняка скоро за вами кого-нибудь отправят. Пусть думают, что вы уже уехали». «А если не уехала, то что? Получается, ее скрутят, посадят в машину и вернут под опеку маменьки и Елизаветы?» «Это безумие какое-то!» «Это отец!» Семен первым шагнул на тропу и рукавом пиджака отвел в сторону высоченные стебли крапивы. К нему надо привыкнуть. Ему только Серега возражать осмеливается. А ты? Вика решила, что если уж Семен решился ее спасти, надо перейти на ты. Я? Мне сложно. Я привык его слушаться. Все мы привыкли. На самом деле он искренне желает всем добра. Только вот он не представляет, что у кого-то есть свои личные представления о добре. Осторожно, смотрите под ноги. Совет был уместен. Узкая тропка велась в зарослях крапивы и сныти, порой вовсе исчезая в траве. Блестели осколки бутылок, ржавела консервная банка. и с ветки каштана свешивался старый носок. Здесь в основном местные ходят, те, которым лень крюк делать. Кстати, конечно, я не вправе тебе советовать, но лучше не говори маме, где ты находишься. Не то, чтобы она у тебя, но я подозреваю, что он… Семен откровенно смутился. В общем, она поддерживает его идею. «Выдать меня замуж?» «Точнее, женить кого-то из нас на тебе». «Ну да, Вика уже об этом слышала». «Тебе не следует меня опасаться. Я не собираюсь выходить замуж». Крапива сменилась кустарником. К счастью, не настолько густым, чтобы в нем застрять. А тропка, напротив, стала шире, удобнее. На ней даже сохранился отпечаток чьего-то следа. «Это ты так думаешь?» Светка вон тоже не собиралась, а отец приказал, она и вышла. Поплакала и вышла. Проще сделать так, как он хочет. То есть подчиниться и выйти замуж? Хотя нет. Сначала вернуться в гостеприимный дом, который все больше становился похож на тюрьму. Отдаться в заботливые руки Елизаветы. Сменить одежду, обувь, прическу. Соответствовать большой дружной семье. А потом уже стать ее частью. Да ни за что. И вообще... у них же траур, какая свадьба? Но у Семена имелось собственное мнение. Остановившись у высокой Ивы, чья шатрообразная крона свисала до самой земли, он поманил Вику. «Только тихо, смотри!» За зеленой занавесой ветвей виднелась дорога. По ту сторону ее и правда, находилась остановка, кирпичная, разрисованная яркими красками и нарядная, как пряничный домик. Автобус дремал на солнце. и черный джип, который явно кого-то дожидался. Он в политику полез и теперь набирает лоск. Семён прислонился к стволу Ивы, немало не заботясь о том, что костюм пострадает. Ствол вряд ли отличался чистотой, да и успел покрыться толстой корой лишайника. У него имидж патриарха, и советники его убедили, что семья у него неправильная. Ну да, пятеро детей, из которых трое не от жены. Не в том смысле, в котором ты подумала. Он уже дал интервью, где раскаялся в ошибках молодости. У нас не запад. У нас, если налево ходишь, то мужик. И вообще, он же детей не бросил. Странно так было это сказано, со злостью. Лучше бы бросил, честное слово. Из джипа вышел парень в сером костюме. Он осмотрелся, подошел к водителю автобуса и о чем-то принялся его расспрашивать. Долго, подробно. Водитель пожимал плечами, махал руками, словно пытаясь отбиться от такого назойливого интереса. «Нет, дело в другом. Светка – вдова. А мы вот до сих пор не женаты. И при чем здесь я? Ну, при том, что тебя одобрили. Дочь – партнера, но не родная. Не фотомодель. Не артистка. Не светская львица. Не феминистка. Не анархистка. Короче, много чего не. Нет. Это не с Викой происходит. Ни родни, ни чинов, ни связей. Ты обычная, среднестатистическая. Семен смотрел на нее с сочувствием. Пролетариату такое придется по вкусу. У нас любят сказки о Золушках. Охранник с кем-то связался по рации, доложил, выслушал, вернулся к джипу и не уехал. А если он вообще не уедет? Сколько еще Вики в кустах прятаться? Твой отчим нуждается в поддержке нашего отца, а твоя мать будет рада устроить Викину личную жизнь. Вот это попало так попало. И что мне делать? Бежать на край мира? Не к Машке, а куда? Бросить работу? Квартиру? Город? Я же говорю, распишитесь с Серегой, а потом разведитесь. Всем головной боли меньше будет». Или если Серега не захочет доигрывать, то со мной можешь расписаться. Замечательная идея. Выйти замуж, чтобы все от нее отвязались. Не думай, я понимаю, что не слишком-то интересен сам по себе. Ветви Ивы покачивались. И Вика не могла отделаться от ощущения, что убежище это крайне ненадежно. Вот сейчас парень, который расхаживает вокруг джипа, остановится, обернется, заметит Вику. И не собираясь на чем-то настаивать. Я бы тебе не мешал, и ты мне тоже. Послушай, Вика отодвинулась в тень. Вот что ей делать? До заката в кустах сидеть? Она взрослая самостоятельная женщина, несмотря на то, что маменька считает Вику глупой девочкой, которая без маменькиного благословения и шагу сделать не способна. Я не собираюсь играть в эти игры. Возможно, ты привык поступать так, как тебе отец велит, но для меня он посторонний человек, а маменька нет. Подала с ее стороны такую сделку заключать. Она сама влезла. Сама пусть с Антоном Сергеевичем и разбирается. Вика, ни при чем. Ты извини. Она вдруг поняла, что накричала на человека, который вполне искренне пытался ей помочь. Я не на тебя злюсь, просто... Как-то дико это все, верно? Ага. Семен кивнул. Мне возвращаться надо. А Вика? Пойдем. Нет уж, лучше кусты, чем тот дом. Я тебя в одно место отведу. Там ждать удобнее будет. Кого? Или чего? Я Сереге СМС-ку скину. Он тебя подберет и в город отправит. Там уж вы придумаете что-нибудь вместе. Ему с отцом не впервой воевать. Тайное место находилось недалеко. Аккурат за зарослями крапивы, за прогнившим, покосившимся забором, из которого торчали ржавые гвозди, заросший малиной двор, старые яблони, подымавшиеся из колючего кустарника. Словно рифы из Зеленого моря и древний дом. Ты не бойся, он крепкий! поспешил успокоить ее Семен и первым ступил подосевшую крышу. Мы тут в детстве когда-то играли, ну или прятались. В доме пахло гнилым деревом, плесенью и еще чем-то химическим, резким. Тут, конечно, не фонтан, но лучше, чем на улице. Вика могла бы и поспорить, но это было бы крайне невежливо с ее стороны. Из полуразрушенной печки. Семён вытащил раскладной стульчик, какой используют рыбаки, стопку газет двухлетней давности и одеяло, которое кинул на пол. Вот, посиди, почитай. Эти на остановке сидеть будут до темноты, Побояться назад идти без тебя. А Серега, думаю, через час-другой появится. Час-другой-третий. Затянувшаяся игра в прятки. А главное, чем дальше, тем острее века ощущает собственное одиночество. Ведь глупость же – прятаться. А еще большая глупость – позволять применять к себе методы дрессировки. Вика обошла комнату, перевернула газеты. Пыльные, влажноватые листы пожелтели. Присев на стол, она некоторое время просто сидела. Но было скучно, и Вика вышла из дому. На малине зрели ягоды, розовые. На вкус они были кислыми, но все лучше, чем ничего. Вспомнила, что утром она завтрак проспала. а до обеда так и не дотянула. С ужином тоже затруднения предвидятся. Маме, что ли, позвонить? не небось? Сказать ей, что она жива-здорова, но возвращаться не станет? А если ее звонок отследят? Нет, это уже паранойя. Антон Сергеевич, конечно, человек с большими возможностями, но не настолько же. И она почти решилась набрать номер маменьки, когда вдруг заметила чью-то тень. Тень двигалась вдоль забора. С обратной стороны дома он был почти целым и довольно-таки высоким. А заросли малины поднимались высоко. И Вика, прежде чем успела подумать, что действует глупо, присела, скрываясь в этих зарослях. «Сергей? Или еще кто-то?» Вот забор зашатался. Человек открыл калитку, для чего потребовалось приложить немалые усилие. Петли проржавели, а дерево разбухло. Но нежданный гость с этим справился. Сквозь кружева листвы Вика видела лишь его ноги, в черных ботинках и черных брюках, со стрелочками. Такие же носил Семен, и наверняка не только он. Он прислал кого-то Вике на выручку? Или выдал ее убежище, и теперь Вику хотят поймать и водворить на положенное место? Она осторожно, пятясь, двинулась вдоль забора, в обратном от человека направлении, туда, где заросли были особенно густые. Колючки цеплялись за одежду, полосовали ее руки, и Вика укоряла себя за глупое поведение, но ничего не могла с собой поделать. Ею двигал беспричинный, но непреодолимый страх. Безумно колотилось сердце, и боль от царапин казалась ничтожной платой за убежище. А незваный гость не спешил уходить. Он заглянул в дом, вышел, обошел его, остановился у калитки. И, постояв какое-то время, Вике показалось, что вечность прошла. Убрался. Но она все равно не рискнула покинуть свое убежище сразу же. Вдруг тот человек где-то затаился. Время шло. Расцарапанную кожу соднило. Гудели пчелы. И в приближающихся сумерках ее поджидали комары. А комары всегда выделяли Вику среди прочих людей. Но она терпеливо сносила эти трудности. А потом вдруг поняла. что дальше прятаться не имеет смысла. И почему-то выбраться из кустов оказалось сложнее, чем в них забраться. Среди малины вдруг оказалась и крапива, которая наградила Вику россыпями белых волдырей на коже и невыносимым зудом. Колючие плети вцепились в подол платья, совершенно не предназначенного для сидения в кустах. Да и вообще, все стало плохо. Настолько плохо, что Вика едва не разрыдалась. А ведь она даже на конкурсах красоты, куда ее маменька вытаскивала, надеясь, что однажды Вика оправдает ее ожидания, не ревела. Пусть обзывали ее толстой, неуклюжей, кривоногой, не ревела. Теперь же из-за этой малины? Нет, не только. Из-за того, что маменька опять все за Вику решила. И только сказать не сказала, а действовала в обход, а это предательство. И главное, что никто не поймет причины Викиных обид. Плохо быть мямлей. В доме же ничего не изменилось. Странно. Зачем же тогда тот человек приходил? Серега вернулся, морально готовый к сражению с папашей. Настолько, насколько это было возможно. Главное, не оправдываться. И вообще, не реагировать. Этот то папашу больше всего и бесит. Он-то убежден, что все вокруг просто обязаны внимать каждому его слову. А если уж папаша соизволит выразить некое пожелание, то следует тотчас его исполнить с верноподданническим восторгом. К лешему. Такси Серега отпустил у соседнего дома и двинулся к черному ходу, рассчитывая, что кого бы ни пригласил папаша, люди эти будут заняты его царственной персоной. Глядишь на Серегу, времени у них и не останется. На кухне царил Кавардак, вполне обычный, с учетом приезда папаши, и руководила им Лиска. Добрый день, Сергей Антонович! сказала она обычным холодным тоном, в котором явственно слышалась неприязнь: Как может Серега вести себя недостойно? Он ведь роняет не только свою репутацию и так далее и тому подобное. Вас все ждут. Подождут, есть хочу! Хватал он то, что под руку попадало. внося свою Толику в общий хаос. И Лизка хмурилась, но не мешала, уже изучила его характер. «Возможно», – поинтересовалась она, отвернувшись к окну. Отсутствующие напрочь у Сереги манеры причиняли ей глубокие душевные страдания. «Вы просветите меня относительно того, куда исчезла ваша невеста?» «Невеста? Какая?» Серега едва не подавился, но тут же все вспомнил. «А куда исчезла моя невеста?» Мягко спросил он, откладывая надкушенное канапе. Вегетарианское меню – еще та мерзость. Мне показалось, она была с вами? Нет. Печально. Эта девушка повела себя совершенно безответственно. Приятно, что не только Серега у Лиски раздражение вызывает. Уйти из дому, никого ни о чем не предупредив. И это ее упрямство. Ногти Лиски царапали стекло, что являлось у нее высшим признаком волнения. И что же такое случилось? Хотя, Серега предполагал, что именно случилось. Появился папаша и велел Вике участвовать в семейном спектакле. А Лиска как раз декорации подтянула с инструкциями в вкупе. И Вика, это бедное существо, непривычное к подобному подходу, сделала то, что сделал бы любой разумный человек, сбежала. Папаша разозлился на Лиску, а она, обожавшая папашу, затаила злость. «Ничего». Серега не удержался и похлопал Лиску по плечу. «Найдется». Она зафыркала. «Вот кошка. И главное не понять, что ее при папаше держит. Любовь? Какая-то такая любовь с оттенком мазохизма. Он на ней никогда не женится. И Лиска ведь не дура, осознает. «Нет, не понять Сереги баб». «Конечно вернется», — холодно отозвалась Лиска, возвращая утраченное было хладнокровие. Ее вещи здесь остались и документы. А вот это уже злорадство и подлость. Подлости Серега не терпел. А вам, Сергей Антонович, следует переодеться. Я взяла на себя смелость и подготовила костюм. Он в вашей комнате. Ну да, конечно. И будьте добры, включите мобильный телефон. Хорошо, что напомнила. Серега включил его, уже оказавшись в безопасности, в своей комнате. 10 звонков от папаши, 17 от Лиски и смс от Семена. Прочитав ее, Серега усмехнулся. «Молодец, брат!» С документами разобраться будет просто. Универсальный ключ у Сереги имелся. Заодно и вещи ее осмотрит. Предлог-то хороший. Единственно, Серега надеялся, что его нечаянная невеста дождется его появления. Хотя куда ей еще деваться-то? К приогромному своему удивлению, Серега вынужден был признать, что вещи ее уже обыскали. Причем проделали это нарочито грубо, не пытаясь скрыть свой к ним интерес. Тонкие блузки, длинные юбки, платья ворохом лежали на кровати. Рядом горка разворошенного белья и вывернутая шкатулка с кольцами, браслетами и цепочками. Украшения Серега сложил обратно в шкатулку. Белье трогать не стал, а вот чемодан осмотрел внимательно. Паспорт обнаружился в боковом кармашке и водительские права, карточка медицинского страхования, ключи, кошелек. Денег внутри было немного. И вряд ли потому, что тот, кто квартиру обыскивал, решил поживиться за счет Вики. «И могу я узнать, что ты здесь делаешь?» Папаша, как обычно, появился не вовремя. «Нет», – спокойно ответил Серега, засовывая кошелек в задний карман джинсов. Переодеться он так и не удосужился. Могу я узнать, что именно ты тут искал?» «Нет», – в том же Тоне ответил папаша. «Переодевайся, ты всех заставляешь ждать. И где эта твоя?» Скривился. Словно и не его это была идея с женитьбой. Появилась мысль и вправду жениться, просто чтобы его позлить. «Понятия не имею. Раньше здесь была, а теперь сбежала. Дорогой папочка, ты не знаешь, от чего это люди от тебя сбегают?» Отец злился молча. Ходили на сколах желваки, двигались губы, изгибались брови. Но выдержка брала вверх. А прежде он в словах не стеснялся, особенно с мамой. «Чтобы через пять минут был внизу, и постарайся вести себя достойно. У тебя сестра умерла, а у тебя дочь». Вот Серега-то заводился легко, вспыхивал и тот час терял выдержку, выплескивая на собеседника все, что приходило ему в голову. Только тебе все равно. Ты никогда ее не любил. Ты вообще не способен любить кого-то, кроме себя. И теперь не я, а ты устраиваешь из этой смерти представление. Ах да, представление – это пошлость. Перформанс для избранных. Взгляд папаши потяжелел. Сереге показалось, что еще немного, и он все-таки сорвется. Но нет, он бросил коротко. Убирайся. И ушел. Серега его совету последовал. Ему было куда убраться. Пятый наблюдал за отцом издали. Эта привычка появилась у него с детства. Конечно, отец никогда не поднимал на них руку. Было кому поркой заниматься. Хотя следовало признать, что в воспитателях человек душевный, брался за ремень лишь в крайнем случае. Как тогда, когда Светка украла отцовскую сигару, и они все вместе выкурили ее в подсобке. Накурились до тошноты. А потом была беседа с отцом, его кабинет, святая святых, запертая дверь, которой и близко подходить не следовало, ибо это могло вызвать гнев отца. Но в тот раз эта дверь сама открылась перед ними, и Светка, дрожа, она боялась сильнее прочих, схватила пятого за руку, словно он способен был ее спасти. Он же думал, что не оправдал доверия. Отец так и сказал им, он не поднялся с кресла, оставшись где-то далеко, за дубовым столом у массивного окна, в раме бархатных портьер. «Не человек, портрет, только говорящий. Вы не оправдали моего доверия». Этот голос звучал громко и глухо, и сердце пятого неистого колотилось, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди. «Я огорчен. Не только тем, что вы решили покурить. Любопытство не тот проступок, который спровоцировал бы этот разговор. Но вы пошли на воровство. Кто?» Светка охнула. Беззвучно, но он услышал. А ладошка ее стала ледяной. «Место вора в тюрьме, а не в приличном доме. Кто?» Тяжелый взгляд заставил его сгорбиться. И пятый, сам удивляясь тому, что он творит, сказал «Я». Светка снова охнула и зажала рот ладошкой. «Вот дура, если ее на вранье поймают, только хуже будет. А тюрьма? Отец их просто пугает». Детей не отправляют в тюрьмы, зато их отправляют в интернаты. «Дурная кровь!» – сказал отец, когда они остались вдвоем. И снова он был далеко, у своего окна, а пятому осталось одно место – на зеленом ковре. Мне следовало сразу понять, что это была твоя идея. «Простите. К отцу следовало обращаться на «вы». До твоего появления в этом доме никому и в голову не приходило красть». «Одна сигара, подумаешь, у него их целая коробка!» Пятый сам видел. «У отца вообще денег столько, что он себе грузовик сигар купить способен!» Наверное, Пятый слишком громко думал. Неважно, что могу позволить себе я. Главное, что я не могу позволить вам, например, чтобы мой сын стал вором и испортил мою репутацию. Он всегда думал лишь о своей репутации. Твои наклонности следует взять под контроль». пятый ошибался. Тюрьма для детей существовала и называлась интернатом. Комнаты на шестерых, узкие койки, тумбочка, посещение по выделенным для этого дням, учеба, тренировки, письма домой под диктовку воспитателя, еженедельные встречи ни с отцом, ни с братьями или Светкой, с Олегом Павловичем, который привозил разрешенные передачи. И на все вопросы, а поначалу у пятого их было множество. Он отвечал односложно. Так Пятый понял, что он в семье лишний. Они были рады избавиться от чужака. Чужаком он и остался. Даже в этих костюмах, которые подобраны так, чтобы семья выглядела именно семьей. Единство во всем. Одежда не исключение. Он выделялся. И потому держался в стороне. Глядел на отца. Из-под тишка. Раздумывал. Насколько тот огорчен случившимся. Серега в ярости. Но он всегда легко злился, по любому поводу, злостью заменяя все прочие, нормальные человеческие эмоции. По остальным не понять. Слишком долго они прятали все чувства, маскировались, учились соответствовать ожиданиям. Пресс-конференция. Краткое выступление отца. Его приглушенный голос, скорбящий вид и белый платок в руке. Отец не вытирал слезы, но просто держал этот платок так, будто бы хотел скрыть. поверили. Зашелестели камеры, как-то торжественно и печально, посыпались вопросы, были получены ответы. Долгая болезнь, ремиссия, необходимость лечения и регулярных обследований. К сожалению, у современной медицины есть предел возможностей. Похороны состоятся. В памяти о единственной и горячо любимой дочери будет основан фонд в помощь людям, нуждающимся в операциях на сердце. Пожертвования кардиологическому центру, детскому дому. Светлана очень хотела иметь детей, но ее здоровье... Наверное, хорошо, что Серега сбежал. Он не вынес бы такого количества вранья. Светка была здорова. И потому смерть ее странна не только тем, что в комнату Виктории Светку принесли уже мертвой. Пятый вспомнил этот день с самого утра. Прибытие гостей, разговоры, знакомство со Златовлаской. которую Серега прилюдно объявил своей собственностью. Еще один разговор, и Светки на желание найти Серегу. Хотя, хотя Пятый не просил ее об этой услуге, уход ее. Она шла, покачиваясь, словно пьяная. Не пьяная, умирающая. Но если ей было плохо, то почему она не попросила о помощи? Она ведь всегда к своему здоровью относилась трепетно. Тем временем конференция закончилась, и приглашенные... Следовало бы назвать их избранными. Были перенаправлены лиской в приемный зал. Небольшой фуршет. Смерть смертью, а обычай обычаем. Я рад, что ты, наконец, образумился. Отец все-таки заметил пятого. Сам к нему подошел. Что следовало считать знаком высшей милости. Выглядишь, как нормальный человек. И ведешь себя также. То есть тихо стоит, исполняя небольшую роль в семейном спектакле. «Мне жаль Светлану. У нее и вправду было больное сердце». Уголок его глаза дернулся, но отец был слишком опытным, чтобы позволить эмоциям проявиться сейчас. «Да, но она не желала, чтобы кто-то из вас об этом знал и волновался». «О да, Светка всегда так много думала о чувствах окружающих. Я знаю одного молодого мастера, он очень талантлив и может изготовить потрясающей красоты надгробие. В разговоре с отцом... Главное – смотреть ему в глаза. В итальянском стиле. Светлане бы понравилось. Белый мрамор, ангелы. Дашь Елизавете контакты. Все-таки обнял. И шелест камеры подсказал ему единственную причину этого излишне эмоционального жеста. Пятый отцу подыграл. В конце концов, может, это единственная семья, которую он заслужил? Но человека, убившего Светку, пятый найдет. Не для отца. Для себя. Вика сидела на стульчике, читая газеты двухлетней давности, точнее, делая вид, что читает. Она задумалась и не сразу заметила, что больше не одна. Странная она девушка. Волосы ее растрепались, и золотое облачко окружило голову, словно нимб. Все-таки симпатичная она? Нет, сейчас не время для романа, но все равно симпатичная. Носик этот наморщенный, губы пухлые. Так бы и поцеловал. «Давно ждешь?» Серега не знал, о чем ее еще спросить. «Ну, так, не очень. Пару часов всего. Другая на ее месте скандал бы закатила, требуя объяснений, свободы и компенсации нанесенного ей ущерба». «Я уйти хотела, а потом поняла, что идти некуда», — откровенно призналась Вика. «Но возвращаться я тоже не хочу. Твой отец...» «Извини, ты, наверное, думаешь иначе, но он...» «Монстр!» Это Серега честно говорил всем, с кем ему случалось встретиться. И ему не верили, думали, что он шутит. А какие тут шутки? Замерзло? Лето. Но в этом развалинном доме всегда было прохладно. И случалось так, что Серега, сбежав из клетки за высоким забором, прятался здесь до глубокой ночи. Пусть и промерзал до костей, и голодал. Но возвращался, лишь когда совсем уж не в моготу становилось. Тогда он и решил, что сбежит. Но не один. Со Светкой. А она, как-то вдруг повзрослев, стала убеждать его, что побег неразумен. И вообще, Сереге пора за ум браться. Вот. Серега протянул Вики паспорт, кошелек и ключи. Скажи, куда тебя отвезти? Не знаю. Она взяла вещи и поднялась с места. Я думала, к подруге поеду, но мама о ней знает. И можно не продолжать. Ее мать всецело поддерживает эту безумную идею со свадьбой. а на мнение не учитывается. Знакома до боли. «Тогда у меня поживешь», – решился Серега, хотя никого никогда прежде к себе не приглашал. «Или вернемся?» Она нахмурилась. Идея с возвращением явно показалась ей неприемлемой. Но чем больше Серега думал, тем отчетливее осознавал, что это единственная его возможность вернуться в дом и понять, что же произошло. Осталась мелочь – убедить Вику подыграть ему. «Послушай, детка, она дернулась. Видимо, нечасто ее называли деткой. Ты, конечно, можешь сбежать, но побег еще ничего и никогда не решал. Ну, поживешь ты у меня неделю, две. А что потом? Новая работа? Новая квартира и другой город? Мой папаша – скотина на редкость злопамятная. Слышала уже. Какой неприязненный тон. А если он не достанет тебя, так отыграется на твоих родственниках». Серега плюнул бы на родственников, таких, как ее мамаша, безумная женщина. Гарик вообще чужой человек. Но Вика вздохнула и, смирившись с происходящим, спросила. И что ты предлагаешь? Сейчас мы поедем в одно место, приведем тебя в порядок. Не смотри на меня так, я и сам сатанею от Лискиной манеры. Все по шаблону делать. Но в этом твоем очаровательном платьице ты будешь несколько выделяться. Ох, нельзя было соглашаться. Но, действительно, не в прятки же играть до конца жизни. У нее есть выбор между плохим и худшим. Вика никогда не умела выбирать. Она молчала в машине. У Сереги был джип, разрисованный языками пламени. Блеск, хром, игрушка взрослого мальчика. К счастью, он не пытался расспрашивать Вику о том, что происходило в доме после его отъезда. А она стеснялась задавать ему вопрос о сестре. То место... О котором Серега упоминал, оказалась маленьким частным магазином, владела которым пышногривая блондинка. Рядом с нею Вика Мигом ощутила собственное несовершенство, а потому не сопротивлялась, когда блондинка взялась за смену ее имиджа. Хорошо, что волосы перекрасить она Вику не заставила. Новое платье было слишком коротким, оно едва-едва прикрывало колени. Темно-синего оттенка с кружевной отделкой. Странным образом оно шло Вике, хотя при этом не выглядело вульгарным. К платью ей предложили босоножки на ума помрачительном каблуке и шляпку с вуалью. Вика от всего этого отказалась. Мысли о возвращении, о неминуемой ссоре с матерью, о разговоре с Антоном Сергеевичем, который наверняка будет не слишком тарат ее преображению, вызывали у нее нервную дрожь. «В общем, доверься мне, детка». сказал Серега. Он тоже сменил джинсы с синих на черные и даже рубашку надел, что, насколько Вика поняла, было для него не характерно. Главное, поменьше слушай папашу. На Лизку вообще внимания не обращай. Она так, мелкая пакость, которая пытается казаться более значимой, чем есть на самом деле. Со своими сама разбирайся. Маменька сидела в холле в позе, означавшей, что она сердита. но хорошее воспитание мешает ей выразить свой гнев прилюдно. Вздернутый подбородок, вытянутая шея, поджатые губы и руки, словно бы расслабленно лежавшие на коленях. «Вика!» – ровный голос, нейтральный тон. «Я рада, что ты вернулась. Я очень за тебя волновалась». А маменьке даже идет строгий костюм, подобранный Елизаветой. «Она тоже здесь, сидит в соседнем кресле». И вот уж кто не дает себе труда скрывать неприязнь. Стась приветствует ее едва заметным кивком. Семен вовсе не обращает внимания на Вику. Он слишком занят Эльвирой. На ней траурный топ и широкая юбка с вышитыми серебряной нитью розами. «Сереженька!» Эльвира взмахивает рукой и становится ясно, что она пьяна. Но не настолько, чтобы расстаться со стаканом. «А мы тебя ждали!» «Ждали!» отозвался Славка. Он занял место под пальмой, и Вика вдруг осознала, что еще утром под этим деревом сидел другой человек, ныне мертвый, безвозвратно. «Как такое возможно?» «Дождались». Серега, к счастью, не собирался выпускать Викину руку. «Надеюсь», — ледяной голос Елизаветы заставил Вику вздрогнуть. «Вы больше не собираетесь отлучаться? Завтра похороны». «Уже завтра?» Положено на третий день, но… Антон Сергеевич решил не затягивать с этой печальной церемонией. Ни тени печали. Железная женщина, исполняющая свой долг. В девять утра – отпивание. Распорядок будущего дня. И Вике придется присутствовать. Вещи ее перенесли в другую комнату, которая от первой отличалась разве что наличием запора на двери. И, естественно, маменькиного терпения не могло хватить надолго. Она ворвалась в комнату, в очередной раз забыв постучать. «Что ты творишь?» Когда маменька начинала ссору, она забывала о том, что рядом могут быть другие люди. И сейчас она говорила громко, но еще не настолько громко, насколько могла. «Ты представляешь, во что мне обошлась твоя выходка?» «Во что?» – поинтересовалась Вика. «Так, ради поддержания беседы. Антон, мой давний знакомый, он очень на нас рассчитывал, а ты...» А я увидела его впервые в жизни, и не понимая, с какой стати он должен на меня рассчитывать, и тем более мною командовать. Я вернулась сюда только потому, что оставила здесь свои вещи, и еще потому, что ехать мне пока что некуда. Ты же затеяла в квартире ремонт. А чтобы найти новую, нужно время, но я ее найду. Ох, кажется, Вика тоже заговорила на повышенных тонах. Все-таки маменька, как никто иной. Умел вывести Вику из состояния душевного равновесия. «Ты опять бросаешься в крайности. Можно подумать, от тебя требуют чего-то неприличного. От меня требуют притвориться, что я сильно и под человеку, которого увидела сегодня впервые в жизни. И опять же, выйти замуж за второго такого человека. Я только не понимаю, для чего...» Маменька горестно вздохнула. «Это для твоего же блага». «Нет, мам». «Для моего блага были шерстяные колготки и чай с медом, а это не знаю для чего, и пока не узнаю, участвовать в этом не буду, ясно?» В последний раз с маменькой она так разговаривала в выпускном классе, когда та настойчиво намеками советовала Вике сходить, да Вика уже и не помнила, куда именно. Главное, что идти она туда не собиралась, особенно в том платье, которое было сочтено маменькой похода этого достойным. И как тогда и сейчас, маменька замолчала и задумалась. Смотрит на Вику немигающим взглядом. Вздыхает. А совесть у Вики нет, не просыпается. И в конце концов, осознав проигрыш, точнее, в очередной раз убедившись в нечеловеческом упрямстве дочери, маменька сдается. Ты должна сделать это ради твоих детей. — У меня нет детей, — возразила Вика и на всякий случай присела. Интересный аргумент. Прежде он не использовался. Будут. Ты несешь ответственность перед потомками. Маменька встала, открыла дверь, выглянула в коридор, убеждаясь, что никого там нет. Неужели думала кого-то за подслушиванием застать? И дверь заперла. На засов. Пришло время открыть тебе нашу семейную тайну. Ну, началось. То, что Елена не такая, как все, она знала едва ли не с самого рождения. «Единственная дочь, единственная внучка, самая лучшая, самая умная, самая красивая, неповторимая, как же иначе?» И ее уверенность передавалась людям. Воспитательницы в детском саду Елену обожали. Возможно, отчасти благодаря повышенному вниманию мамочки к процессу ее воспитания. Школьная учительница хоть и была строга, но закрывала глаза на ее мелкие шалости. Тут уж не обошлось без бабушки. Она заглядывала в школу каждую неделю и подолгу беседовала с неласковой Антониной Кузьминишной. «Вы избалуете девочку!» – говорила та. Елена, которая полагалась во время беседы сидеть в школьном коридоре, быстро поняла, что это занятие скучное, а подслушивание нет. «Она уже избалована! Сколько ей лет!» Хорошо поставленный голос Антонины Кузьминишны вырывался за пределы ее кабинета. А она уже уверена, что может позволить себе все. Или почти все. Никакого уважения к авторитетам. И вы сами со временем осознаете свою ошибку. Какая ошибка? Она и в самом деле лучше многих. И подумаешь, что кто-то там лучше учится. У кого-то память хорошая. Кто-то более внимателен. Кто-то бегает быстрее. Прыгает выше. В этом ли дело? Когда Леночка перешла в седьмой класс... Она уже всерьез задумывалась, стоит ли тратить время на учебу, если в жизни есть только иных, куда более замечательных занятий. Бабушка заболела. А может и раньше, но она упрямо скрывала болезнь. А тут силы ее иссякли, и бабушка слегла. Она сделалась очень бледной и все время стонала, то громче, то тише. Если бы Елена так не любила бабушку, она бы разозлилась. Как можно трепать нервы окружающим людям? Неужели нельзя потерпеть? Но сердце Елены сжималось от тоски. Как все будет, если бабушка умрет? Нет, не умрет, она ведь сильная. А врачи говорят, но мама их не слушает. Мама выбросила все лекарства в мусоропровод. Но зато на кухне появились травы и какие-то склянки, трогать которые Елене было запрещено. Реторты, спиртовки, пробирки. «Стеклянные змеевики!» «Видишь ли, милая?» Сказала мама, когда Елена спросила, что происходит. «Нынешняя медицина только думает, что знает все. На самом деле есть иные методы. В травах – сила». Травы Елена собирала сама, помогая бабушке или вот маме. Сколько себя помнила, каждое лето было заполнено их совместными путешествиями. В лес на луг, куда-то еще. Однажды они выбрались даже на заброшенное кладбище, где бабушка и сама собирала травы, и Елена тоже. Она рано научилась различать их. Ромашка, невяник, только выглядевшие похожими, полынь, несколько видов, крапива, которая тоже бывает разной, болиголов и белодонна, дурман и безобидный змеиный корень. Трав было множество, но они, в отличие от школьных наук, запоминались легко. когда и какую собирать, как срывать, как сушить. А теперь Елена увидела, что происходит с травами после сбора. Одни растирались в керамической ступке и смешивались, чтобы потом доходить на паровой бане. Другие заливались холодной водой или спиртом. Третьи добавлялись в бараний жир. Или не в бараний, главное, что рецептов было множество. Мама брала их из толстой книги в кожаном переплете. Книга была очень старой. Первые страницы ее пожелтели и истерлись, а последние были белыми и гладкими. Елена сразу поняла, что страницы подшивались по мере необходимости. Вот твое предназначение, сказала ей мама, в видя интерес дочери. Здесь сокрыты знания, скопленные многими поколениями наших предков. Она открыла первые страницы книги. Вязь букв, незнакомые слова, чужой язык. И рисунки, выполненные предельно дотошно. А вот значки возле рисунков все равно непонятны. И это латынь. Мама погладила Елену по голове. Но даже если бы ты знала язык, не сумела бы прочесть. Записи зашифрованы. Зачем? Когда писали эту книгу, было опасно знать много, особенно если ты женщина. Твою пра пра прапрапрабабку обвинили в колдовстве и сожгли. Ее дочь тоже. Но это не помешало нашему роду сохранить знания. Они передавались от матери к дочери. И ни разу эта цепочка не оборвалась. С этого дня Елене пришлось учиться. Нет, ей, конечно, хотелось оправдать мамины надежды, да и бабушкины тоже. Елена старалась изо всех сил. Однако знания никак не лезли в голову. В ее голове хватало других мыслей. О том, что у Машки новое платье. А Данилов с нее глаз не сводит. хотя раньше смотрел только на Леночку. И Никитин не отстает, вьется вокруг лиски, под халим. Северцева завивку сделала, теперь трясет кучеряшками, хвастается. А Леночке мама запрещает волосы портить. И вообще, Леночка уже взрослая, она должна научиться отделять важное от неважного. Завивка – это пустяки, а вот знание, которое Леночка передаст своей дочери, другое дело. Травы, смеси. Странные ингредиенты, вроде сушеной жабьей шкуры или желчи, которую мама приносила, а Леночка боялась спросить, где она берет эту гадость. Растертые в порошок кристаллы и запахи, запахи, мерзкие запахи, пропитывающие Леночкину одежду, волосы, само пространство квартиры. Если бы Леночка любила маму чуть меньше, она бы сбежала, но нет. Она старательно заучивала составленные поколениями травниц рецепты и двигалась от новых страниц к старым, пока однажды не дошла до тех самых, первых, зашифрованных. «Умница моя», — сказала мама, узнав, что Леночка, если и не выучила наизусть всю книгу, то половину ее точно. «Я тобой горжусь». И бабушка тоже. Как ни странно, но ей стало лучше. Она уже не стонала. но лежала тихо, улыбаясь, так счастливо, что Леночке становилось жутко от этой улыбки. Иногда бабушка садилась, еще реже вставала и даже иногда на балкон выходила. «Она выздоровеет?» – спросила Леночка, укрыв бабушку шалью. На улице стоял ноябрь, промозглый и дождливый, и на балконе сквозняки гуляли, но бабушка все равно не желала ее слушать, сидела, смотрела куда-то вдаль. К сожалению, нет. Мама отвернулась, пряча слезы. Есть такие болезни, которые нельзя вылечить. Только облегчить страдания. Видишь, ей не больно. К бабушке прилетали сизые городские голуби. Жирные, неповоротливые. Они расхаживали по кромке балкона и громко курлыкали. И смерть ее будет легкой. Леночка не хотела думать о смерти. Она вдруг поняла, что плохо старалась. Не может такого быть, чтобы в книге, древней, толстой, составленной многими и многими талантливыми людьми, не нашлось бы средства, которое спасло бы бабушку. Она вернулась к учебе, впервые за долгие годы, позабыв о том, что должна быть лучшей платья, завивки, пластмассовые браслеты? Обойдется. Вот выздоровеет бабушка, и тогда. Леночка листала книгу, вчитываясь в рецепты, разбирая их на составные части. складывая заново но ничего разве что тайна спрятана в ином месте в зашифрованных выцветших страницах которые леночка не могла прочесть она взяла в библиотеке учебник латинского языка хотя прежде ей и английский с трудом давался но сейчас другое дело леночка ведь не из-за оценки старается у нее цель есть недостижимая слова в книге были лишены смысла шифр «Дорогая моя, мама, видя Леночки на отчаянии, решилась вмешаться. Ты не прочтешь эти страницы без ключа». «Какого?» Леночки воображение представило ей десяток ключей, начиная с тяжелого и неудобного, которым открывался верхний дверной замок, заканчивая маленьким, от почтового ящика. Как они должны были помочь ей прочитать книгу? Шифры бывают разными. Для одних достаточно знать последовательность букв и цифр. Например, когда буква А – это единица, Б – двойка и так далее. Для них ключ не нужен. А есть и другие. Вот если взять сочетание цифр, то, допустим, первая будет означать страницу в какой-то книге, вторая – строку, третья – слово в этой строке. Без книги ключа такой шифр прочитать невозможно. И где книга? Леночка не собиралась останавливаться. Это не книга, это украшение. Перстень, который издревле хранился в нашей семье. Ладно, пусть перстень, но Леночка должна его получить. И немедленно. Этот перстень был украден, печально сказала мама. Во время войны. Бабушкина мама оказалась в очень сложном положении. Ей обещали помочь, спасти ее и ребенка взамен на перстень. Она согласилась. отдала его. Но тот, кто все это обещал, обманул ее. Он исчез, бросив мою бабушку умирать. Но она выжила, потому что женщины из нашей семьи всегда выживают и всегда находят своих обидчиков. Запомни это». Леночка запомнила. Она всю ночь ворочалась без сна, с недаемой незнакомой недетской злостью. «Как можно было обмануть про бабушку, Украсть семейное кольцо!» И теперь Леночка не может прочесть то, что написано в книге. Бабушка умрет. Из-за того, кто ее обманул. Мама назовет Леночке фамилию обманщика. И Леночка ее запомнит. Обида ли была причиной тому? Или же обстоятельства сложились подобным образом? Но спустя годы уже не Леночка, а Елена, услышав знакомую фамилию, вспомнила тот разговор.